На следующий день, Елизавета Петровна, я наблюдал, как приехавшие из города рабочие под командой Карманниковой и Капустина разбирают на части аэроплан, закрывают его детали полотном от любопытных глаз и грузят на подводы. По моей просьбе они разобрали и сам амбар. Глядя на вещи философские, можно было сказать, что судьба заставила моих гостей с грядущего прибраться за собой, несмотря даже на то, что собой они быть перестали. Весьма похоже на воздаяние в новой жизни, в которое верят индусы. Мы попрощались, и скоро груженный досками обоз скрылся вдали. Теперь, если не считать дыр в земле и побелевший от отсутствия солнца травы, вид с моего балкона стал таким в точности, каким был прежде. А также и душа моя возвратилась в свою прежнюю гавань. Вся история эта могла бы показаться просто запойным видением, если бы не три тысячи, спрятанные мною в секретар. Надо, сказал я себе, поехать в город да положить в банк, а то ведь все и улетит, как запью. С другой стороны, думал я, не такая уж и беда будет пропить эти три тысячи, хоть деньги и большие, но получить подобную подачку от сил, что повелевают звездами и безднами, как-то даже и смешно. И есть в этом известное умоление высшего принципа. Или, может быть, именно так и проявляет себя божественная справедливость, взвешивая все от пылинки до Юпитера на точнейших весах. Затем я решил спуститься в подвал. В первый момент я не поверил своим глазам. Круглые ворота все так же стояли у стены. Но через миг я понял, что они изменились самым радикальным образом. Теперь это были... Просто кривые, растрескавшиеся бревна. Их покрывала резьба, грубо намечавшая в них бородатые фигуры с рогами. Что-то такое северное и древнее, как мне показалось. Дерево выглядело старым, зеленым от сырости, и совершенно непонятно было, как такую огромную штуковину затащили в подвал через небольшую дверь. Врата эти, естественно, никуда не вели, чем я лично убедился, пройдя сквозь них несколько раз в обоих направлениях. Зато от одного из деревянных истуканов отходила толстая грязная веревка, ведущая к фанерному ящику, тоже гнилому и старому набитому газетами с отчетливым кошачьим запахом. Переднюю часть ящика покрывали пятна плесени, и я готов был показаться, что своей формой они повторяют ручки и диски на стальной коробке Карманникова. Я вспомнил его рассказы и сообразил, что вижу шрамы, оставшиеся на реальности от разрушенной последним звонком Вселенной. Новый мир действительно оказался близок к ней даже в деталях, но был уже другим. Что ж дальше, — подумал я и сразу понял, — да вот это именно. То самое, что происходит сейчас со мной, такова развязка. Бояться мне теперь нечего. А что касается отдаленного будущего, моя летзабота. забота? Пусть его обитатели сами объясняют себе своих чекистов в подрясниках, масонов с треугольным глазом, фальшивые зеленые деньги и обнаглевших требац с престижными удами, перед которыми дрожат могущественные белые американцы. Если я правильно понял Карманникова, разумные причины всему этому они обязательно найдут, и дай им Бог счастья. А затем... Я заметил в углу подвала темную рогожу, какой в этом месте, не помнил. Я подошел, откинул ее и, слушайте меня очень внимательно, Елизавета Петровна, обнаружил шесть одинаковых черных саквояжей акушерского вида. Я видел похожие у своих гостей и догадался, что саквояжи остались от них, от чего-то не превратившись в прах. Я открыл ближайший ко мне, и что же вы думаете? Внутри оказались те самые Николаевские золотые пятерки, что так ловко прятал между пальцев Капустин. В других саквояжах тоже. Я проверил их все. В последнем, помимо монет, обнаружился тот самый футляр или мешочек из переливающегося материала, который Капустин показывал нам с Карманниковым. Там, видимо, и хранилась адская брошь последнего звонка. Футляр этот оказался скользким и странно холодным но в целом не сильно отличался от обычного полотняного мешочка, в каком могли бы, например, храниться ключи или копейки. Сперва я подумал, что футляр пуст, но, открыв его, я обнаружил внутри записку. «Маркиан Степанович, если вы читаете эти строки, значит, договориться не удалось, и у нас украли окончательную победу. Но это временно, только временно. Сейчас я обращаюсь к вам уже не как начальник ГПУ ФСБ» а как один русский офицер, озабоченный судьбами Отечества, к другому. Если вы хотите послужить будущему отчизны, умоляю вас сделать одно важное дело, но не теперь, а позже. В 1894 году отправьте, пожалуйста, по адресу, приведенному на обороте записки, письмо следующего содержания. КОБА Масоны — это враги. Придешь к власти, сошли их всех на север, чем дальше, тем лучше. Так победим. Твои друзья из Вечности. Повторите послание три раза с интервалами в две недели. Возможно, это позволит повернуть историю России чуть ближе к свету. В личный контакт с адресатом ни в коем случае не вступайте. Оставшихся вам средств более чем достаточно, чтобы оплатить три почтовые марки. Борьба не кончается никогда. Простите, если что, и прощайте. Слава России! Ваш Капустин. На обороте записки действительно был адрес. Тифлисское духовное семинарие какому-то Иосифу, как я понял, ученику. Я хотел сразу сжечь письмо вместе с этим дьявольским конвертом, но по размышлению решил отложить решение на будущее. В конце концов, ничего особо противного уму и совести мне не предлагали. Вопроса о том, нравственно ли присваивать оставшиеся в моем доме деньги, у меня, признаюсь, не возникло. Видимо, это были приготовленные чекистами средства для покупки требуемых материалов, найма рабочих и подкупа должностных лиц, а также на мои похороны и памятник. Или, может быть, планы их были шире, чем они успели мне рассказать. Меня самого они даже не удосужились толком подкупить, решив, что можно обойтись обещаниями и выпивкой. Капустин, скорее всего, в последний день начал что-то подозревать и успел спрятать свою записку в непроницаемый для перемен чехол. Сами же саквояжи, видимо, были приобретены у нас в городе. Но как пережили случившуюся катастрофу, завезенные из будущего монеты? Сперва я решил, что это личный подарок всевидящего глаза, у которого я попросил средств. И я упрекнул себя в маловерии. Я готов был встать на колени и первый раз в жизни возблагодарить высшую силу за милость. Но потом, о ну, проклятие нашего скептического века, я сообразил, что и здесь нет никакого чуда. Это ведь были Николаевские пятерки. По всем признакам, вещь не из будущего, а из прошлого. И если та волна всеобщих изменений, что прошла по нашему миру, превратила один самолет в другой, какой действительно мог быть построен на наши дни, то золото просто осталось на месте а золотые пятерки, изготовленные в будущем, превратились в отчеканенные в прошлом. То есть изменение, если оно и произошло с монетами, никак не сказалось на них в сущностном смысле. С другой стороны, моя просьба сохранить мне память о случившемся, обращенная ко всевидящему глазу, была исполнена безукоризненно. Записывая свой отчет, я без труда вспоминал почти все странные новые слова, что произносили мои гости. Обычно моя память не так цепка, хотя это, конечно, можно объяснить действием технических устройств на мой мозг или даже повышенным нервным возбуждением, способствующим, по мнению докторов, лучшему запечатлению нашего опыта. Елизавета Петровна, здесь я заканчиваю свой рассказ и обращаюсь к вам прямо. Я знаю, что вы в последнее время увлечены борьбой за освобождение человечества. Не хочу ни в малой степени умолить благородство этого пути, но, поверьте, будущее безжалостно. Мало того, оно еще и безобразно. Оно не похоже на то, что грезится нам. Жизнь не пойдет по тому пути, что мы для нее готовим. Я видел грядущее, и, поверьте, оно не стоит крохотной морщинки на вашем очаровательном лбу. Поэтому пусть завтрашние мертвецы хоронят себя сами, когда родятся для своей смерти. Мы же с вами живем в настоящем времени и для него только. Мы размазаны по эпохе, как масло по булке. И не следует маслу пытаться намазать себя на булку, которую еще не испекли и испекут ли неведомо. Поверьте, это не слова Филистера, а высшая космическая мудрость. Поэтому заклинаю вас, Елизавета Петровна, бросайте свои бомбы, бритвы, револьверы стрихнин. И поедемте опять в Баден-Баден. Плану этому покровительствует величайший из сил Вселенной. В курсе сам всевидящий глаз, и есть основания думать, что отношение его самое благосклонное. Губернаторов же всех не перестреляешь. Вместо одного тотчас вырастут двое новых, да еще появится восемь жандармских вакансий для их охраны. А ежели и постреляете всех жандармов, то непонятно, какие зеленые рептилии заполнят тогда образовавшуюся пустоту. И стоит ли убивать сегодняшних губернаторов, если завтра губернатор грядет такой, в какого бомбы вы уже не метнете точно? Ибо он своими щупальцами безжалостно и неощутимо вопьется в ваш мозг. Действиями своими вы лишь приблизите его приход. Плюньте. Я, видите ли, очень хочу вернуться вместе с вами в ту гостиницу, где произошли столь унизительные для меня события, чтобы снять там целый этаж и объяснить некоторым господам, кто тут европеец, а кто прислуга. И это будет наша с вами частная маленькая революция, где мы обязательно победим. А ежели вы захотите все-таки бороться с тираном, то вашим услугам каждую ночь буду я. Сделаем для меня картонную корону в золотой бумаге, купим вам хлыст, и не найдется такой вашей революционной фантазии, какой я не выполню. Желаете бичевать самодержавие? Так давайте делать это вместе в достойных условиях жизни. Жду от вас весточки, а еще лучше вашего приезда с дорожным багажом, чтобы мы могли отбыть немедленно. Не стану лишний раз говорить о своих к вам чувствах. Вы сами видите, куда бы ни устремилось мое сердце, я всюду встречаю вас. Императрица с бичом Прекрасно. Золотая рыбка? Крайне трогательно. Но каким же счастьем будет увидеть вас наяву? Поедемте, право.